Глава 32. Запыхавшись, Ви вбежала в свои покои. Итак, озеро Айо, прошептала она, водя пальцами по полкам. Она знала, что у нее есть атлас, содержащий исключительно карты Севера. Одна книга, которая идеально подходила для поиска. Вот ты где. Взяв книгу с полки, Ви положила ее на чертежный стол, и начала листать. Она посмотрела на одну из незажженных свечей на стене и, подумав, зажгла ее силой мысли. При свете свечи Ви выбрала карту с подробным описанием Сарицума и окрестностей. Карта растянулась на две страницы, и на краю второй части огромных и практически необитаемых джунглей виднелся самый верхний угол озера Айо потянувшись к ящику стола, Ви поборола желание достать перо и добавить озеро Айо под надписью «Источник». Вместо этого она взяла свой верный штангель — металлический инструмент, состоящий из двух прямых лезвий, соединенных в верхней части для точной регулировки. Она положила инструмент на страницу над шкалой отметки, уменьшив ширину до нужного значения. Затем начала прокладывать курс. Идеальных карт не существовало. Но Ви нужно было знать, сколько времени займет путешествие, ведь необходимо было придумать подходящую историю и получить разрешение на поездку. Эту задачу повышенной сложности ей предстояло решить в короткие сроки. Ви взяла чистый лист бумаги и перо и начала записывать информацию расстояние, время и особенности местности. У нее было мало времени, ей предстояло заняться и другими важными вопросами, но стук в дверь отвлек ее от размышлений. «Эллен, привет, что...» Ви попыталась спрятать бумагу и при этом не вызвать подозрения, однако ее замысел не удался, и она лишь размазала чернила по руке. «Что ты здесь делаешь?» «Ви, мне нужно с тобой поговорить», — тихо ответила она, по ее щекам все еще текли слезы. Ви взглянула на свои карты, потом снова на подругу. Она обещала Эллен, что постарается проводить с ней больше времени в последние недели их жизни рядом. Однако сейчас она искала вехи судьбы. Судьба всего мира зависела от увлеченности Ви сильнее, чем осознавала Эллен. Дай мне еще 10-20 минут, а потом я готова уделить все свое внимание тебе. Ви, ты... ты должна поговорить со мной сейчас. Я хочу... Я пытаюсь помочь, как твой друг. Я закончу через минуту, обещаю. Ви выдавила улыбку. «Если скажешь мне сейчас, я все равно отвлекусь на свои карты. Подожди минуту, и я...» «Это очень важно», — настаивала Эллен. Виз держала вздох и снова посмотрела на подругу. Она еще не знала, что скажет, но все мысли улетучились. Эллен с такой силой вцепилась в собственную рубашку, что ее руки дрожали. Из глаз текли слезы, а взгляд был полон боли. «Что-то с Дарусом?» — тихо спросила она. «Не может быть, чтобы он так быстро заразился. Даже практически ничего не зная о белой смерти, Ви понимала, что такое вряд ли возможно». Эллен покачала головой. «Я... я хотела тебе сказать, но я...» Эллен громко всхлипнула. Затем посмотрела куда-то вправо. «Я не могу». Слабо прошептала она. «Прости, я пыталась. Думала, что смогу». С правой стороны показался Джакс. «Что происходит?» Ви, наконец, начала осознавать всю тяжесть ситуации. Атмосфера была крайне напряженной. Эллин по-прежнему плакала и дрожала, а дядя стал еще угрюмее, чем был в последний раз. «Что такое?» Ви закрыла карты и медленно убрала бумаги в один из ящиков. Дядя и Эллин вели себя так, словно она собиралась сбежать или сделать что-то нехарактерное, например, напасть на них. «Я...» — голос Джакса затих. Он с трудом сглотнул, и Ви увидела, как его кадык несколько раз дернулся. «С запада приехали гонцы». Они прибыли сегодня утром, как раз во время начала праздника. Вот почему их письмо так долго не доставляли. Нас не было в крепости, поэтому потребовалось время, а потом этот скандал и последовавшая за ним неразбериха... «С тетей Элецией все в порядке?» — поспешно спросила Ви. Учитывая, что посыльные прибыли с Запада и принимая во внимание явную встревоженность дяди, Она предположила, что что-то случилось с тетей. Элецию и Джакса никогда не связывали отношения, но все, у кого есть глаза, знали. Между ними что-то есть. А еще Норин, город, которым правила Элеция, был первым городом за пределами юга, где появилась Белая Смерть. Она больна? Нет. О, слава матери! Ви с облегчением вздохнула. «Тогда в чем дело?» Однако облегчение быстро испарилось. Печаль исказила черты дяди. Несмотря на его попытки держать себя в руках, снидавшее его напряжение было практически осязаемым. «Дядя, если это послание, я могу прочитать его сама» предложила ви в надежде хоть немного облегчить его страдания однако джакс продолжал упорствовать снова качая головой тогда я могла бы твой отец мертв что она наверняка ослышалась у виза звенело в ушах послышалось жужжание будто ее окружил рой пчел Из-за него она все неправильно поняла, и уж точно не слышала тех слов, произнесенных так прямо, и так бессердечно, что ее собственное сердце истекало кровью, стремясь заполнить пустоту эмоциями. Что? едва слышно выдохнула она. Хотя это был скорее звук наполовину недоверчивый смешок, а наполовину всхлип. Эту весть принесли гонцы. Хрипло выдавил Джакс. Император Альдрик Саларис погиб в море. «Что?» Заикаясь, выдавила Ви, не в силах сказать что-то еще. Слова, которые слышали ее уши, были прямо противоположны той правде, которую ощущало сердце. Она отказывалась верить в смерть отца. Он должен был приехать с остальными членами семьи, чтобы, наконец, забрать ее. Он обещал, что вернется с полулунного континента вовремя. Он дал слово. Предполагалось, когда императорский корабль «Рассветный странник» причалит к полулунному континенту, с него должны будут отправить весточку — Но от них ничего не слышно, а времени прошло гораздо больше, чем могло уйти на дорогу до места назначения. Как давно уехал отец? Ви попыталась мысленно подсчитать. Она получила его письмо несколько месяцев назад, когда приехала Джейми. Сколько прошло? Два месяца? Она приехала в конце осени, значит, почти три, и сейчас приближался Новый год. У Ви никак не получалось сопоставить факты и найти ответ. Тогда он писал, что уезжает. Должно быть, он покинул столицу примерно в то же время, что и Джейми, или чуть раньше, чтобы избежать необходимости двигаться по замерзающим переходам. Следовательно, он направился на север, к перекрестку, а затем на запад, в Норин. В Норине он должен был сесть на корабль, Сколько времени уходит на то, чтобы подготовить корабль к отплытию? Все новые и новые вопросы всплывали так быстро, что Ви рисковала утонуть в них. Но ей никак не удавалось найти ответы. Все это не могло происходить на самом деле. Пальцы на ногах они имели. «Они послали поисковые группы проверить барьерные острова», — продолжил Джакс словно пытаясь предупредить возможные вопросы. Последнее время ходят слухи о возросшей активности пиратов, истории о кораблях-призраках и таинственно исчезающих судах. Джакс снова замолчал, а потом вздохнул, собираясь с мыслями. Секунда, во время которой он молчал, казалась одновременно излишне длинной и излишне короткой и все же достаточно длинный, чтобы Ви обдумала разные варианты того, что он мог озвучить дальше. Но достаточно короткой, потому что к тому времени, как он снова заговорил, она оказалась не готова услышать продолжение. Эти поисковые группы обнаружили обломки корабля и тела членов экипажа рассветного странника. Их выбросило на берег на пляжах острова алмазного песка. «А тело отца?» Ви прошептала это так тихо, что с трудом узнавала собственный голос. Они до сих пор не нашли его тело. Однако продолжат поиски, по крайней мере, какое-то время. Раз они не нашли тело, получается... Альдрик не был водогоном. Джакс покачал головой. Он был сильным и могущественным, но его магия была бессильна против шторма или нападения пиратов, которому подвергся рассветный странник. Выживших не обнаружено. Ты не знаешь наверняка. Ви. Он все равно мог спастись. Раз его тело до сих пор не нашли тогда, тогда оно могло опуститься на дно океана, или его разорвало на части, или он вообще обратился в прах рявкнул Джакс. Боль заставила его повысить голос, и его слова ударяли по ушам. Они жалили сильнее, чем слезы, застилающие глаза. «Думаешь, я не продумал такой вариант? Или это не сделала Элеция?» «Я... Но...» Грудь Ви вздымалась от беззвучных рыданий. Пронзившая ее боль была настолько мучительной, что она могла лишь дышать. Ее отец не мог умереть. Он не мог погибнуть. Все, что делала Ви, она делала ради семьи. Всей семьи, в том числе ради отца. Мысли путались. Их никак не удалось собрать воедино. Элеция уже несколько недель исследует моря, Никто, ни она, ни Сенат не хотели объявлять твоего отца мертвым, тем более преждевременно. Она видела, как корабли заходили в воды за главным континентом настолько далеко, насколько им позволяли, а затем армады полулунного континента уничтожали их из-за своих дурацких ограничений на путешествия и торговлю. Банда дикарей. Кто-то из них мог найти отца? С надеждой ответила Ви. Она подошла к дяде и взяла его за руки. Сама не понимала, то ли пытается поддержать его, то ли ищет поддержки для себя. Но так было правильно. Он — император Салариса И, как ты сам сказал, был могущественным колдуном. Возможно, он оказался на одном из кораблей полулунного континента. Потом они отвезли его на Землю и... «Полагаешь, если бы твой отец был жив, он бы не вернулся домой? Даже не написал бы нам письмо? А вдруг они держат его в заложниках?» Отчаянно парировала Ви. Она словно сама стала рассветным странником, и ее аргументы разбивались о скалы. Ви все глубже погружалась под воду. Волны отчаяния захлестывали ее, Они лишали возможности дышать и превращали ее голос в бессвязный шепот. Он отправился туда по их приглашению. И если они с самого начала планировали взять императора в заложники, почему тогда сейчас хранят молчание? Я, Ви, не знала, что ответить. У нее закончились контраргументы. Ее руки ослабли и безвольно упали по бокам. Глаза пекло от слез, которые теперь быстро бежали по щекам. «Я знаю, что он жив. Просто знаю. Он... Он обещал мне. Должен был ждать дома, а потом приехать с Ромалином и мамой. А потом мы бы воссоединились и, наконец, стали семьей. Отец обещал мне, и я мечтала лишь об этом. Он не стал бы поступать так со мной». Она наклонилась и положила руку на грудь, пытаясь сделать вдох. Когда это ей стало настолько трудно дышать? «Ви, я сожалею». Дядя покачал головой, притягивая ее к себе. Ви зажмурилась, и слезы полились еще быстрее. Она не хотела сдаваться и плакать, не хотела дрожать, но горе было слишком огромным. Мир, в котором ей предстояло вскоре жить, исчез до того, как она успела хотя бы побывать в нем. Ее будто лишили смысла жизни. Он, он не умер, повторила она сквозь слезы. Джекс крепче прижал ее к себе. Ви покачала головой, оставляя влагу на его рубашке. Это невозможно. Он. «Перестань говорить это!» Ви попыталась отстраниться настолько, чтобы посмотреть дяде в глаза. Но стоило ей так сделать, как сразу же захотела вновь ощутить его тепло. Она сомневалась, что вообще способна стоять без его поддержки. И в то же время она не хотела, чтобы он прикасался к ней. В одно мгновение она почувствовала себя слабой и хрупкой. «Не говори, что он мертв. Он не умер! Он не может умереть!» «Ви...» — тихо начала Эллин. Ви совсем забыла, что она стояла в дверях и посмотрела на подругу. Та тут же подбежала, неловко обхватила Ви за талию, и теперь ее поддерживали уже двое. «Мне очень жаль. Я рядом. Мы с тобой». А еще у тебя есть твоя мама и... Хватит! Перестаньте!» Практически закричала Ви, отталкивая их обоих. Она врезалась в свой стол, едва не упав на него. Она была готова запрыгнуть на столешницу, лишь бы оказаться подальше от них и этих ужасных слов, которые они пытались выдать за правду. «Мой отец не умер». Он жив. Я знаю, что сейчас тебе тяжело. Время поможет. Перестань разговаривать со мной, как с ребенком! Крикнула Ви дядя. Я знаю, что он жив. Откуда? Сурово спросил он. Она понимала, что он проявляет твердость, полагая, что именно этим поможет ей. Но она не собиралась так просто сдаваться. Внутри нее жила искра, и если бы пришлось, она натравила бы ее на всех, лишь бы они перестали говорить о смерти отца. Как ты, сидя здесь на севере, вдали от всего можешь знать, что произошло на барьерных островах? Разве ты можешь знать больше, чем Элеция и ее поисковые группы? Ви была уверена, что вопросы дяди были риторическими и не подразумевали ответа. Но вот только она точно знала его. Она знала, почему утверждала, будто отец жив. «Ты сказал, что он умер на барьерных островах?» Прошептала Ви. На этот раз ее слова заглушила не печаль, а слабая хрупкая надежда. «Да. По пути на полулунный континент, а не обратно. Как будто он так... «И не добрался до места?» — уточнила она. «Да. Он направлялся на полулунный континент, откуда должен был прислать письмо. Письмо так и не пришло, а рассветный странник потерпел крушение. Теперь она дрожала всем телом. Она знала, что отец жив, потому что видела его на полулунном континенте, Он стоял на коленях перед королевой в одежде, похожей на ту, что носил Таавин, в городе, который идеально подходил под его описание. Если в видении ей открылось будущее, значит, отец каким-то образом добился успеха. Ви вспомнила свой разговор с Таавином. Видения показывали события, которые случились бы в будущем, если бы мир оставался неизменным. А изменился ли мир? Достаточно ли, и как именно это повлияло бы на ту сцену? Существовал один единственный способ хоть как-то удостовериться в этом. Неким образом вызвать еще одно видение, в котором будет присутствовать отец. Если бы Ви удалось снова увидеть его, она смогла бы подавить сомнение, которые даже сейчас грозили задушить ее. Но единственным местом, где уви были видения, являлись вехи судьбы. Поэтому она быстро схватила лист, над которым работала, повернулась и пустилась прочь.